Интерлюдие пятая «Что случилось, Георг?» — недовольно поморщился глава патрульной службы, постукивая костяшками пальцев по гладкой поверхности новенького письменного стола. «Мне пришлось отменить доклад у канцлера под каким-то дурацким предлогом. Старик такие вещи не любит, сам знаешь». Дитрих вышел на связь. Выдухнул мискровое волнение начальник развитого отдела. Франсу от такого известия тоже изменила выдержка. Он вскочил со стула, как ошпаренный. Заговорщики уже считали, было своего агента погибшим. Столько времени прошло, и никакого сигнала. Раус уперся своими внушительными кулаками в стол и прорычал. — Ну и... докладывай. — С ним все в порядке. Жив-здоров. Полным доверию клиента. Является его ближайшим соратником. — Почему так долго не выходил на связь? — Не было возможности. До сих пор безвыездно находился в Ленинске, и только сейчас смог сопроводить клиента храм на торжество по поводу последней победы. При этих словах Морец зло сжал кулаки, горечь от неожиданной потери еще не прошла. Собственно, поэтому я тебя и оторвал от дел. Он сможет оставаться у ураться еще только пару часов. Мы должны за это время передать ему новые инструкции. Хозяин кабинета кивнул. Ты и молодец, Георг, что в свое время настоял на организации резервного радиопункта в этом их храме. Иначе после бездарного провала нашей резидентуры Дитрих мог еще долго не выйти на связь. Но к делу. Что он еще сообщил? Главное, мы недооценили клиента. Он, оказывается, припрятал несколько легких двигателей внутреннего сгорания и теперь строит с их помощью аэропланы, оснащенные бомбами. Первый из них и уничтожил наш дирижабль. А он, кстати, уже построил собственный, маленький, из остатков наших. На нем они и прилетели в храм. Дитрик докладывают что оставшегося запаса двигателей хватит еще на 5-6 аэропланов. Их уже строят. Для нас это будет катастрофой. Мер противодействия такому оружию я даже представить пока не могу». — Помнится, в Академии пару лет назад предлагали что-то такое построить, по — пущется в затылок, — сообщил начальник. — Но канцлер, как обычно, нарал на них, чтобы прекратили тратить ресурсы на дурацкие проекты. Держаблей, мол, вполне хватает. — Вряд ли ученые смогут создать аэроплан достаточно оперативно. Мы слишком опаздываем за противником. — Тем не менее, такое распоряжение необходимо отдать немедленно, но об этом потом. Главное сейчас уничтожить вражеское производство. Дитрех может организовать соответствующую диверсию? Точечную, наверное, сможет, но этот их полигон под Ленинском состоит из нескольких отдельных подземных ангаров. Взорвать их все ему наверняка не дадут. Нужна помощь. Хорошо, давай подумаем, как скоординировать наши с ним действия. — По его словам, у них есть посты предупреждения о воздушном нападении, связанные со штабом телеграфными линиями. — Если он сможет вывести их из строя... — Понимаю. — Люту подхватил идею своего почина на вораус. — Тогда мы сможем подойти на дирижаблях внезапно. А если их аэропланы все равно успеют взлететь? — И об этом должен позаботиться Дитрих. — Дитрих, Дитрих. Как можно строить весь план на действиях одного агента? — Недовольно покачал головой глава службы. — А связь? — Тут нужна четкая координация. На первом аэроплане на днях установили нашу рацию. Он сможет ею воспользоваться, но только единожды, так как машины охраняются, и, нейтрализовав охранников, он раскроет себя. Значит, наши силы должны ожидать примерно на дистанции получаса лета, не дальше. — Хорошо. После короткого, но напряженного раздумья решил Ралс. Иди продумай план в подробностях и не мешко отсылай сообщение Дитриху, а я к канцлеру. Порадую известием об аэропланах. Пусть хорошенько накрутит бездельников из академии.